Глава 44. В мире, где за каждым охотится смерть, не может быть маленьких или больших решений. Здесь есть лишь решение, которые мы принимаем перед лицом своей неминуемой смерти. Шарлемань цитировал эти слова Карлса Кастанеды в своей книге, но решение за троицу принял сам и не оставил пленникам выбора. Как только Ева Одинцов и Мунин без сознания были эвакуированы с яхты обратно в клинику, им ввели первую дозу препарата Кинапсрекс. Все параметры, необходимые для выбора модификации, Шарлемань знал благодаря обследованию, а дальше началась череда интенсивных медицинских процедур, обещавших скорый эффект. На фоне такого произвола померк фол последней надежды Де Форжа, который грозил троица смертью Клары. Теперь самих компаньонов расчетливо поставили в безвыходное положение. "Ничего подобного", возразил Шёрлемань в ответ на упрек Евы. "Из любой ситуации есть выход, просто не все варианты вас устраивают. Смотрите на это иначе. Другие готовы душу продать за бессмертие. Вам я его подарил и еще трачу время на уговоры" при этом вы в любой момент можете отказаться. Разве это не выбор? Мунин взглянул на него с ненавистью. Если мы откажемся, вы прекратите процедуры. а когда вирус начнет нас убивать, не дадите вакцину. Вот здесь вы совершенно правы. С изуицкой ухмылкой согласился Шарлемань. Только выбор все равно за вами. Я просто приму его к сведению. Прагматику замкнутому в герметичной капсуле собственной идеи для баланса требовался обладатель открытого сознания. Шарлемань перебирал кандидатов на эту роль, когда возникли сразу трое, видящие мир с разных сторон и уникальным образом дополняющие друг друга. Это был подарок судьбы, и теперь оставалось ждать, пока пленники пройдут пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию и смирение. Шарлемань рассчитывал, что путь не займет много времени. Бессмертие слишком соблазнительная штука. Отрицание и гнев представлялись ученому результатами естественного человеческого страха перед неизвестностью. И одно дело рассуждать о жизни вечной, и совсем другое внезапно ее обрести. Но компаньоны быстро преодолеют шок и начнут привыкать к новому статусу, а Шарлемань, лучше всех на свете, знал, как такая привычка изменяет сознание. Стадию торга он отрепетировал на других сотрудниках еще до появления Троицы. Все старались продать свое согласие за те или иные исключительные возможности. По мнению Шарлеманя, это была двойная глупость. С одной стороны, вечная жизнь исключительно сама по себе. С другой, в бесконечности содержится бесконечное число возможностей любых Проблема в том, что человек не способен адекватно представить свое место в мире даже лет через 10-15, и уж тем более через сто 100 или тысячу. Он просто переносит себя сегодняшнего в далекое будущее, как в завтрашний день или в следующий год. И Шарлеманю это было только на руку. Он обещал исполнить все, чего у него просили, потому что хорошо усвоил русскую присказку, слышанную от Кашина: "Обещать не дать, а дураку радость". Циничный физик первым прошел путь принятия неизбежного, которым шли сейчас трое новичков. Понятно, как торговаться с каждым из них. Ева беременна, ее подкупит гарантия безопасности ребенка. Цена согласия Мунина вакцина для девушки. С Одинцовым ясности пока нет, но и он всего лишь человек со своими слабостями. Ему тоже придется что-то пообещать. Не проблема. Депрессия, возникающая на четвертом этапе вслед за торгом, всерьез грозила только Мунину. Шарлемань рассчитывал, что Ева с Одинцом сумеют стряхнуться сами и встряхнут историка. К тому же, лучшее средство от депрессии это глубокое погружение в море новых ощущений и новой информации. Троица должна была вынырнуть уже на пятой, последней стадии, осознанно приняв свою миссию. Тем временем досье на компаньонов пополнялось Каждый день Шарлемань получал новые подтверждения правильности выбора. Эти разведчики лучшие из всех возможных. Чутье не подвело, а покойный Дефорж заслуживал благодарности за то, что заставил троицу показать себя в деле. Шарлеманя оставался под впечатлением от боевых подвигов Одинцова, памяти Мунина и, конечно, от проницательности Евы, которая раскусила проблему с Фанероном. Как вам это удалось? поинтересовался он. Её ответила: "Вы не математик и не привыкли к абстрактным понятиям. а мир – это система уравнений с колоссальным числом неизвестных. Ее можно решать разными методами. Подстановку изучают в школе, почленное сложение или вычитание в колледже, методы Гаусса и Крамера, и обратная матрица это, по-моему, из курса бакалавриата, неважно. Каждый пользуется тем инструментом, которым владеет". Главная ваша задача требует безошибочных решений. Вы умный человек и поняли, что не осилите такую систему без посторонней помощи. Ева привела в пример случай с тремя неизвестными. Когда уравнение одно, решений бесконечно много. Если определить значение одного неизвестного, два других могут иметь любые значения. Когда в уравнении 2 решений по-прежнему бесконечно много, но произвольным останется значение уже только одного неизвестного, а три уравнения с тремя неизвестными имеют единственное решение, которое вам и нужно говорила Ева. Вы рассуждали иначе, но пришли к тому же выводу. Любой фонарон, даже такой богатый и обширный, как ваш, задает определенную плоскость В ее пределах вы формировали систему, где число уравнений равнялось числу неизвестных и существовало единственное решение. Но то, что вы задумали, находится в непривычной плоскости, а там вы беспомощны. По-моему, очевидно, что это вас пугает. Шарлеман был уязвлен и тем не менее слушал очень внимательно. Если так обстоит дело с любым фанероном, чем вы отличаетесь от меня, спросил он. По отдельности ничем, но настрое И у нас принципиально разные плоскости. Можно сказать, они перпендикулярны друг другу, как оси координат X, Y, Z. Хм, тогда понятно. Три измерения задают объем, и в его пространстве вы находите любые решения. Пространство многомерно, для порядка уточнила Ева, но на бытовом уровне смысл примерно такой. А вы с Чейн Кашиным и остальными учеными существуете в одной плоскости. Даже если суммировать ваши фонероны, все равно получится плоскость, пусть и с некоторой толщиной, формально тоже объем, но фактически крайне ограниченный. Обижаться было не на что, и Шарлемань заключил: именно поэтому вы мне нужны. Говорят, если общаешься с двумя идиотами, станешь третьим. Общаешься с тремя уверенными в себе людьми, станешь четвертым. Общаешься с четырьмя миллионерами, станешь пятым. А перспективы общения с вами вообще завораживают. Мы тоже удачно сюда попали, вдруг поумнеем или разбогатеем, встречным комплиментом отозвался Одинцов. Действуйте, Все в ваших руках, ободрил его Шарлемань. Удача это встреча подготовки с возможностью. Тоже мне, бросил Мунин в сторону. Он понемногу смелел и уже мог осторожно извить, потому что первым из троицы заключил сделку с Шарлеманем. Процедуры для компаньонов проводились индивидуально. Шарлемань использовал это время для беседы с каждым, и в разговоре наедине Мунин признался: "Я готов принять любые условия". Но Шарлемань угадал. Ценой превращения первого пленника в единомышленника оказалась жизнь Клары. "Спасите ее, и тогда я ваш", сказал Мунин. Впору было снова благодарить Дефорра. Его трюк с инъекцией в Зимбабве избавил Шарлеманя от необходимости что-то изобретать. Препарат вызвал понятные изменения в организме девушки. "Вакцина устранит все проблемы", Шарлемань это знал и, чтобы по совету Кашина доставить радость дураку, мог пообещать, что она непременно выздоровеет. Однако ответил только: "Я сделаю все возможное". Во-первых, он не считал Мунина дураком. Во-вторых, он мог вернуть Кларе здоровье так же, как, например, обновить интерьер в боксе, где жил историк. Девушка или мебель разницы никакой. Клара должна поправиться, такова цена сделки. Однако, если эта цена будет принята с легкостью, Мунин может решить, что продешевил, и чего доброго выдвинет новые условия. Пусть верит, что цена высока, пусть тревожится за успех лечения до тех пор, пока его подружка не выздоровеет полностью. Такая манипуляция удержит Мунина от необдуманных поступков и сэкономит много времени. Потому что в-третьих, а на самом деле именно, во-первых, Шарлеман действовал не спеша, но собирался как можно скорее приручить Троицу. Ему необходимы были все три компаньона, ни один и ни два. По отдельности они вряд ли представляли большую ценность, чем любые другие подопытные, вроде мигрантов на островах. Бусма стоил гораздо дороже, однако Шарлемань избавился от него без сожаления. Мунин в самом деле был далеко не дурак. Он понимал, что жизнь Клары зависит от него, а его собственная жизнь от того, сможет ли он снова объединиться с Евой Одинцовым в прежнюю троицу. Или, пользуясь математическими аналогиями Евы, удастся ли компаньоном составить систему из трех уравнений с тремя неизвестными? Говоря строго, Мунин перестал быть неизвестным в уравнениях Шарлемая, когда заключил сделку. Но два его компаньона сохраняли способность принимать любые значения, то есть могли поступать как угодно. Ева упоминала, что в корректно составленной системе ни одно из уравнений не должно противоречить остальным и не должно являться их следствием. За второе условие Мунин был спокоен, тоже благодаря Еве. Три оси координат по определению не являются следствием друг друга, каждая из них сама по себе. Но противоречия остались, ведь евы одинцов еще не приняли предложение Шарлемана. Значит, корректной и решаемой системы пока нет. Компаньоны не готовы работать как единая троица. И потому у Шарлемана нет причин заботиться о здоровье Клары. Он ведь и обещал уклончиво, что сделает все возможное, а не сказал: "Я вылечу ее за столько-то дней". Время шло, и Мунин торопился склонить компаньонов к сделке с Шарлеманом. Для прогулок троицу регулярно выводили на огороженную лужайку с садом камней. Там, улучив момент, историк произнес речь в защиту бессмертия. "Что в нем пугает больше всего", говорил он, "постоянное старение. Кому охота жить вечным дряхлым скелетом?" Но посмотрите, на Шарлемань. Он ведь не стареет, а как раз наоборот. Почему? Потому что научился регулировать возраст по своему усмотрению. Старше, моложе, то есть можно выбрать, какой нравится и просто поддерживать. Круто же? А наука не стоит на месте, и Шарлемань скоро придумает еще что-нибудь такое эдакое. К тому же, никому и никогда еще не бывало 200 лет или 300 или 500 Никто не расскажет, как это вообще быть 500-летним. Но у любого возраста наверняка есть скрытые преимущества, о которых мы даже не подозреваем. А новых возможностей сколько? Когда во время круиза они все вместе обсуждали вечную жизнь, ее никто не думал примерять на себя. Разве что на умерших звёзд и страды, которых снова хочет видеть публика. Но даже тогда разговор шел не столько о бессмертии, сколько о его имитации с помощью цифровых технологий. Ну прочел я пять тысяч книг, продолжал Мунин, взволнованно размахивая руками. Ну прочту еще десять тысяч, и все. Когда закончу, не успею даже эту информацию использовать, потому что состарюсь, потому что мозги перестанут работать и потому что вообще жизнь кончится. Зато если я бессмертный, совсем другое дело. Прочту еще сто тысяч книг, еще миллион, да вообще все, сколько их есть, и на всех языках, потому что у меня будет время эти языки выучить, даже креольский. И писать сумею на любом языке и выступать, между прочим, любой темой, любым проектом смогу заниматься не год, ни два, ни десять лет, а сколько угодно, копать, копать и докопаться. Тайна трех государей или тайна философского камня это семечки. Знаете, сколько на свете таких тайн? И не сосчитаешь. Но когда времени навалом, любую тайну разгадать можно. Это же счастье жить и работать, не глядя на часы, и отдыхать тоже. Ева и Одинцов – Молча брели вокруг огромной белой песочницу, а Мунин в восторге приплясывал впереди на несколько шагов то боком, то задом наперед. Научусь играть на музыкальных инструментах, его пальцы шевелились, перебирая воображаемые клавиши. Я пока ни на чем не умею, а буду на всем, как человек оркестр или сад посажу. Нет, не сад, огромный лес дубовый. А что? Закопаю желуди в землю и стану смотреть, как из них день за днем вырастают тысячелетние дубы или можно до любой планеты долететь. Какая разница, сколько времени это займет. Долететь и посмотреть, что там. А вдруг наши предки как раз оттуда? Или вот. Историк планировал своими фантазиями раззадорить Еву Саденцову и вовлечь их в диалог, а когда несомненные достоинства бессмертия будут перечислены вслух, благополучно подойти к маленькому шагу, отделяющему компаньонов от вечности. Всего-то надо снова сделаться троицей и дело в шляпе. Я никогда не видел своих родителей. Даже рыбу ловить меня учили не они, а вы. Мунин указал на Одинцова и стукнул себя в грудь. Но своих детей я научу сам, и внуков, и правнуков, и прапрапра -пра -пра, и остальные поколения, потому что не а оборвал его речь Одинцов. От неожиданности Мунин запнулся, но удержал равновесие и встал поперек дороги. Еве и Одинцову тоже пришлось остановиться. Что значит не а С подозрением спросил историк: "То и значит, не научишь, забудешь?" "Я никогда ничего не забываю", возмутился Мунин. "А Клару забыл", сказала Ева. "И детей тем более забудешь?" "Я забыл Клару", глаза историка забегали. "Почему? Я не забыл. С чего вы это взяли?" Ева демонстративно покрутила головой по сторонам. "Действительно, с чего мы это взяли? И где она?" Вот что, Конрад Карлович, начал Одинцов, пока Мунин собирался с ответом. Ты, конечно, взрослый человек и вправе устраивать свою судьбу так, как считаешь нужным. Историк похолодел. Фразу насчет права взрослого человека устраивать свою судьбу, он заготовил слово в слово на случай, если компаньоны догадаются насчет его сделки с Шарлеманом. А Одинцов продолжал. Моралист из меня хреновый, еще хуже, чем из тебя агитатор. Но я так скажу, Можешь заниматься вот этим вот, он передразнил движение пальцев Муни на перебирающих клавиши. Можешь летать к марсианам, желуди закапывать, учить чуть креольские книжки читать. Хозяин барин, у бессмертного должны быть какие-то маленькие радости. Насчёт себя с боссом договорился? Молодец. А насчет Клары? Если не сумел дурак. Если не стал договариваться подонок. А я ни с дураком, ни тем более с подонком дело иметь не хочу. Одинцов обошел Мунина, вытаскивая на ходу сигареты. Историк беспомощно хлопал глазами и промямлил в его широкую спину: "Жорлиманю нужны мы все, я не знал, как вас попросить". "Нас не надо просить", сказала Ева. "Клара ни в чем не виновата, она умирает из-за нас. Если нужны мы все, значит, нас не трое, нас четверо, и Клара должна быть здесь. Чего ты ждешь? Иди за телефоном, звонить буду я". "Бегом!" Рявкла Одинцов, уселся в тени под кустом и закурил, глядя на сад камней.